Глава 15. Отчаянные времена. Чейз. Когда мы с Бейли закончили взбираться по вмурованную в землю лестницу, то повернули к просвету между деревьями. Я немного запыхался, но не потому, что преодолел два длинных лестничных пролета. Я мог бы сделать это и во сне. А из-за близости Бейли мне было все труднее сохранять спокойствие. Вау! выдохнула она. Отсюда же виден весь центр города. Она последовала за мной к скамейке из кованного железа, стоявшей на самом краю склона. Перед нами раскинулся город, мерцающий в темно-фиолетовых сумерках. Вдоль извилистого горизонта тянулись небоскребы, в некоторых окнах все еще горел свет, а по переплетающимся дорогам, размытым красно-белым пятном, двигался поток машин. Я все еще не был уверен, почему привел ее сюда, в место, куда не только никого раньше не приглашал, но о котором даже не упоминал в разговорах. Вид отсюда потрясающий. Откинувшись назад, Бейли скрестила ноги. Я не мог не смотреть на них. Длинные и стройные. Образ Бейли, перегнувшись через барную стойку в XS, не выходил у меня из головы. А вид рядом тоже неплох. Бейли изогнула губы, а ее щеки покрыл румянец, оставшийся едва заметным в тусклом свете. Она бросила на меня взгляд и заявила, что не может понять, шучу я или нет. А это означало что заигрывал я в последнее время хреново, вероятно, из-за недостатка практики и отсутствия вышеупомянутого спокойствия. Как ты нашел это место? Бейли с серьёзным видом изучала мое лицо. Иногда, в межсезонье, я приезжаю сюда на пробежки. Ну, знаешь, для разнообразия отвлечься от рутины. Я вытянул перед собой ноги и положил руку на спинку скамьи. А на финише беру напиток с сахаром и возвращаю все потраченные калории. Весь секрет в балансе. Должно быть, это приносит свои плоды, раз уж вы, ребята, обставляете нас в турнирной таблице. Видимо, так, — пожал я плечами. Возможно, тебе стоит сбежать на спасательной шлюпке, пока корабль не потонул. Еще не поздно присоединиться к нашей команде. Продолжай мечтать, — рассмеялась она, покачав головой. Мы замолчали, наслаждаясь видом, но образовавшаяся тишина не была в тягость. Оказалось даже приятно проводить время с кем-то, кто тоже не считал нужным, заполнять каждую секунду бессмысленной болтовнёй. Через некоторое время мы продолжили обсуждать учебу, хоккей и другие дружеские темы. Но поток моих мыслей вырвался наружу, прежде чем я успел его остановить. «Не обижайся, но я понять не могу, как тебя угораздило встречаться с Моррисоном», — спросил я. «Ты такая классная». А У этого придурка личностных качеств, как у картонной коробки из-под молока. О, боже! Бейли, которая хотела сделать глоток своего напитка, остановилась и шумом втянула в себя воздух. Просто идеальный момент для подобного вопроса. Я допил остатки горячего шоколада. Но правда, что-то в нем нашла. Интересуюсь для друга. Я помолчал. Ладно, я и есть этот друг. Просто я любопытный ублюдок. Я размышляла об этом больше, чем был готов признать — но так и не нашел ответа. Белли была умной, горячей и забавной. Такая девушка могла заполучить практически любого. Я не мог понять, почему она вообще уделила этому придурку время, не говоря уже о том, чтобы встречаться с ним. Так вот что такое ревность. Мне это чувство не нравилось ни капельки. Белли, рассматривающая городской вид, нахмурилась. Честно говоря, я и сама не знаю. Мы начали встречаться еще на первом курсе. Полагаю... Иногда мы просто привязываемся к людям и затягиваем то, чему уже давно пора закончиться. Видимо, я была слишком молода и наивна. — Ага, теперь-то ты повзрослела. Тебе уже двадцать один. Фу, старушка! — втянул я воздух. — О молодости она тут рассуждает. Подожди — Подожди, — нахмурилась Бейли. — А когда у тебя день рождения? — 3 января. В детстве меня это раздражало, поскольку мой личный праздник — мерк по сравнению с Рождеством и Новым годом. Но когда дело касалось хоккея, лучше даты и придумать было нельзя. Ведь так я всегда оставался самым старшим в дивизионе. Прибавьте сюда еще и то, что я был больше остальных игроков, так что рядом с ними казался гигантом». «Так, получается, ты старше меня», заметила Бейли. «Не прикапывайся к словам», отмахнулся я от нее. «От нашего разговора у меня волосы сидеют, так что, возможно, ты прав». Она помолчала, наморщив нос. «К тому же...» «Разве я не рассказала тебе все о Люке, когда пьяная делилась своей биографией?» «Не совсем». Той ночью она упомянула только несколько деталей, а именно, что Моррисон был подлым обманщиком, который пренебрегал своими обязанностями в спальне и никогда не ублажал свою девушку ртом, что было чертовым издевательством. Но я не хотел, чтобы Бейли чувствовала себя неловко, поэтому не собирался вдаваться в подробности прямо сейчас или когда-либо еще если только эта тема не всплывет во время того, как я сам буду ублажать ее. То есть я надеялся вспомнить об этом в будущем, но пока не мог оценить, возможно ли это. Может, назвавшись другом Бейли, я подписал себе смертный приговор? В этом нет ничего интересного, — сказала она, и застегнув оливковую куртку, уткнулась лицом воротник. Мы встречались, а теперь расстались. Конец. Ладно, пришла пора двигаться дальше, — тихо присвистнул я. Почему ты вообще устроил допрос о моей личной жизни? Она повернулась ко мне лицом, наклонила голову и пронзила испытующим взглядом ореховых глаз. Почему тогда я не могу спросить, чего ради ты меняешь девушек как перчатки? Я приподнял брови и невозмутимо встретил ее пристальный взгляд. Полагаю, ты только что это сделала. Что ж, этот вопрос не предвещал ничего хорошего. К тому же заявлять, что я меняю партнерш как перчатки, было преувеличением. У меня все же... Существовали критерии отбора. Просто они не были жесткими. Давайте оставаться реалистами. Я был молод и одинок, а девушки буквально бросались к моим ногам. Так с какой стати мне им отказывать? Хотя в данный момент я поубавил обороты. Не вынуждена, а только потому, что каждое сообщение с предложением «Весело провести время» приходило от любой другой, но не от бэйли Я раздумывал о том, чтобы все таки откликнуться на чей-нибудь зов, посмотреть, смогу ли выбраться из ловушки собственного разума, но что-то не очень и хотел. Объективно говоря, ждать предложения от Бейли было бессмысленно, тем более в ближайшее время, но некоторые части моего тела не слишком заботила логика. Так что вот он я, практически новоиспеченный девственник. И, понятное дело, я ни с кем это не обсуждал. Ответ на вопрос. Я чувствовал себя глупо, потому что у меня не было достойного ответа. Потому что могу? пожал я плечами. Парня устроена совсем иначе, пробормотала Бейли, глядя на свой красный бумажный стаканчик. С чего ты взяла? Потому что я бы так не смогла переспать с незнакомцем. Хорошо, что той ночью мы не занялись сексом. Она бы жалела о случившемся, жалела обо мне. Не то чтобы я хотел указать на недочеты твоей теории или рассуждать, что хорошо, а что плохо, но многие девушки этим занимаются. Видимо, так и есть промычала она, заправляя прядь волос за ухо. «Может, дело во мне. В этом нет ничего плохого», — заверил я. «Не знаю. Как видишь, моя верность мало мне помогла». Я знал о чем она, но не хотела неловкости между нами. Знать кое-какие личные детали жизни Бейли, когда она даже не догадывалась, что мне о них известно, означало стоять перед чертовой моральной дилеммой. Это было несправедливо, но я также не хотел дразнить ее и вести себя как придурок. Она вздрогнула, потирая руки. Не следовало надеть куртку потеплее. «Становится довольно прохладно», — заметил я. «Кажется, нам лучше вернуться. Может, твои соседки решили куда-нибудь сходить? Или их гости уже ушли?» Хотелось бы на это надеяться. Мы поднялись на ноги и направились к лестнице. Стало еще темнее, дорогу освещали только редкие фонари. Порыв ветра миниатюрной воронкой поднял с земли кучу опавших листьев. «А знаешь, это немного пугает», — начала спускаться следом за мной Бейли. «Кстати, о красивом виде. Я бы спускался с ней по лестнице, когда угодно и где угодно». «Что именно? Прогулка по уединенному лесу с парнем, которого не так хорошо знаешь?» — сказал я, пожимая плечами. «Если только совсем чуть-чуть. Идеальное место, чтобы спрятать тело», — размышляла она, держась за перила. «Но разве не было проще избавиться от меня сразу после бара?» «Я не ищу коротких путей». «Ха, понятно». На обратном пути к парковке Бейли запнулась о скрытый в земле корень дерева и потеряла равновесие. «Поймал», — схватил я ее за локоть, не позволяя упасть. «Спасибо», — отозвалась она, слегка запыхавшись. «Вместо того, чтобы продолжить путь, мы застыли, уставившись друг на друга. Меня хватил адреналин, подобный тому, что я испытывал, когда забивал гол. Когда Бейли, слегка приоткрыв губы, Посмотрела на меня. Я понял, что все еще держу ее за руку. Происходящий напоминало момент из дешевого фильма, где герои тянутся друг к другу за поцелуем, но я не собирался испытывать судьбу дважды за день. Даже если мне сильно этого хотелось. Даже если раньше она поцеловала меня в ответ. «Для той, кто не считает себя неуклюжей, ты слишком часто оступаешься». Я мягко отпустил ее. «Я не неуклюжая», — возразила Бейли. Борясь с желанием улыбнуться... Я украдкой взглянул на неё. Тогда, может, ты неуклюжая только, когда рядом я? Может быть. Когда мы подъехали к дому Бейли, в окнах было темно. Я снова припарковался не по правилам. Наклонившись к ее сиденью, я посмотрел в пассажирское окно. Кажется, дома никого нет. Бейли тоже оглянулась. «Хвала Господу!» Вздохнув с облегчением, она повернулась, чтобы взглянуть на меня. «Спасибо тебе за сегодня. Мне это очень помогло». «Обращайся». Между нами снова повисло молчание, но в этот раз оно давило. Очень сильно. Возможно, мне стоило обнять ее, но было сложно определить, как Белли отреагировала бы на это. Так что я ничего не сделал, как последний болван. «Кажется, теперь я у тебя в долгу», — заметила она, отстегивая ремень безопасности. «Я точно попрошу что-нибудь взамен». Белли схватила свою сумочку и, опустив подбородок, бросила на меня суровый взгляд. В твоей голове снова зародились грязные мыслишки. Ее голос был низким, немного хрипловатым. Это определенно вызывало у меня грязные мыслишки. «Нет», — отозвался я, — «если только ты сама этого не хочешь». Уголки губ Бейли приподнялись. «Напиши мне». «Напишу». До вечера пятницы мы с Бейли почти беспрерывно обменивались сообщениями, но я так и не придумал, как встретиться с ней снова. Это отвлекало меня от игры, что было чертовски прискорбно, учитывая предполагаемое присутствие скаутов на трибунах. Нам надирали задницы со счетом 0-2, так что ни я один был не в форме. Тренер Миллер прошелся по нам крепким словцом и умчался прочь, хлопнув дверью раздевалки. Оставшиеся переглянулись со смесью вины и недовольства. До конца первого перерыва оставалось еще 6 минут. Сидящий рядом Даллас внимательно посмотрел на меня. «Что с тобой такое?» Кроме того, что играю я сегодня из рук вон плохо? — Обычно ты просто обозлен на весь мир, — указал он на меня. Но прямо сейчас, на удивление, спокоен. Даже несмотря на то, что матч идет коту под хвост. Просто задумался. Я не посмел бы рассказать о чем. Ну так раздумайся, придурок, — скомандовал он. Я не могу тянуть всю игру на себе. Верно подмечено. Сегодня многие ребята были на взводе, что совсем не помогало мне собраться с мыслями. Но это меня не оправдывало. Обычно это я выводил всех из себя. К тому же, — понизил голос Даллас, — здесь же скауты, соберись. Что случилось с задором, который ты показывал на последних играх? Два последних матча мы играли против Каллингвода, а я их терпеть не могу. Искреннее желание навалять значительной части команды соперника, а именно их капитану, помогало. По отношению же к команде Новой Англии, с которой мы играли сегодня вечером, у меня таких намерений не было. «Ну так представь, что мы играем против Каллингвуда. Рассверепей, братан, тебе нужно сосредоточиться!» Я кивнул. Это могло сработать. Стоило только представить, что каждый игрок — это Моррисон, и вести себя соответствующе. Несколько минут спустя мы с Далласом вышли на лёд среди первой смены игроков. Палмер, один из наших защитников, тут же получил глупое пенальти за поставленную подножку. «Ну что за идиот?» Теперь нас было четверо против пятерых. Я занял позицию на слоте, чтобы срывать поперечные передачи и блокировать щелчки. Слот — зона на хоккейной площадке, расположенная напротив ворот между кругами для вбрасывания. Щелчок — сложный бросок, для выполнения которого игрок должен резко опустить клюшку на лед за несколько сантиметров от шайбы. Благодаря инерции крюк придаст шайбе большую скорость. Правый крайний нападающий Новой Англии разогнался и отдал передачу в центр. Не сегодня, сучки. Я подался вперед, чтобы перехватить его, блокируя удар своей лодыжкой. Жгучая боль пронзила ступню, расползаясь вверх по ноге. Каким-то образом мне удалось проскочить вперед и обыграть защитника, отправив шайбу ворду. Он выровнял подачу и забил в правый верхний угол. С поднятым вверх кулаком Даллас покатился к нашей скамейке запасных. «Отличный удар», — оценил я, приземляясь рядом с ним. «Когда я предложил тебе план, я не хотел, чтобы ты приносил в жертву свою жалкую задницу». Все в порядке», — солгал я. Место удара чертовски пульсировало, но нам нужен был этот гол. Даллас покачал головой. Он явно распознал мою ложь. «Так ты пригласишь ту цыпочку на день рождения, Тая, в следующие выходные?» Я так далеко не заглядывал. Захочет ли Бейли пойти? Нравились ли ей вообще вечеринки? К тому же, ждать пришлось бы долго. Такими темпами я увидел бы ее только через полторы недели. Тут мне в голову пришла идея. Скорее всего, мне придется заняться учебой, но если того требуют отчаянные времена...